Крестьянин стал размышлять, колеблясь, не зная, что делать, и вопросительно посмотрел на писаря. Тот зашептал: "Начай, дашь?" И когда мужик утвердительно кивнул головой, он быстро выбежал за ворота и позвал с улицы городового. Городовой пришёл и без лишних разговоров вытянул всех трёх пленных тесаком по спинам. Вот те очки, вот те аэроплан, а вот те автомобиль. Чёрт, и австрийские, морды германские! Не хотите уважить русского человека? Бери их, закричала на крестьянина. Сейчас же их бери. Я уснул, служа за приказов начальства. Мне нужно на базар ещё идти, отговаривался мужик. Я с орбозами на базаре, и жена там. А с базара заеду за австрийцами. Спасибо тебе, что за ленностем сыпал. И все трое вышли на улицу, оставив пленных одних. Огрел он меня здорово. Признался Швейк, почёсывая спину и косяк. Да, они строги. Конечно, строгость должна быть с пленными. Что бы он был за полицейский, если бы не был строгим. Вот такому балбесу ничего не стоит человека убить, волновался Горжин. Хочешь работать, не водишь вот тебе. Чёрт возьми! Если бы я мог такому полицейскому разбить нос. Что будем делать? спрашивал Марик. Горжин вытер рукой лицо, словно стирал с него паутину. Он вынул из кармана какие-то листки, посмотрел их, сложил снова и сказал: "Один за всех и все за одного. Да ведь мы все чехи, не правда ли? Молодцы, обедали ли вы? Тут нам ничего не дадут. Вопросим бабу, чтобы она нам сварила чаю. Дайте полтину, я сбегу на базар за колбасой. Хлеб есть? А потом исчезнем по-английски, не попрощавшись". Через некоторое время он вернулся с огромным чайником и заварил чай. Вытащил из-под бузы кусок колбасы и разрезал её на три части. Это будет как бы наш последний ужин перед казнью. И мы удерём, выломав решётку, как Монте-Кристо. Ну а теперь ранцы на спину, сказал неутомимый Горжен после того, как они выпили чаю. Он переложил вещи из ранца Марика в ранец Швейка и с самым невинным лицом пошёл к писарю в канцелярию. Вот понял, голова от книги. Вам куда? Куда нам? Вот на базар за хозяином. Он с пагиным хочет купить, арбузы уже продал. Ранцы на воз положим. Он ещё сюда с нами придёт, сказал по-русски Горжин. Ты проводишь товарищи, а сам придёшь обратно, приказал писарь Марику, увидев, что он ничего не несёт. А куда мы идём? спросил Марику ворот. Горжин, насматриваясь, как хорёк в курятнике, лаконично буркнул: "Сейчас на базар, а потом на вокзал". Они встретили Гордаева, который только что им сыпал. Он улыбнулся, заметив, с какой поспешностью они идут, и крикнул им: "До свидания, ребята. Лучше я с медведями на Урале встречи, чем с тобой, скотина". Послал ему вдогонку Горжен. Когда Марик объявил Швейку, что они намереваются делать, тот радостно заметил: "Это мы впервые без ангела-хранителя. Мы сейчас как будто бы действительно свободны".